Глава 33. Мец. Австразия. Мой король, майордом Австразии Пипин, что был родом из Ландона за Масом, сделал короткий поклон в сторону юноши лет пятнадцати с длинными волосами, расчесанными на пробор, заплетенными в две тугие косы. Дагоберт, лицом похожий на мать Бертруду, в остальном походил на отца. Он был силен, смел и весьма неглуп. На отца юный король походил во всем, кроме отношения к женщинам. Хлотарь безумно любил его покойную мать и в супружеских изменах замечен не был, пока не взял за себя вторую жену Сихильду. А вот Дагоберт оказался просто ненасытен, напоминая в этом своего распутного деда Хильперика. — Что случилось? — лениво спросил Дагоберт, который собирался на охоту, и в данный момент примерял к руке новое копье на кабана, которое ему принес главный ловчий. Длинный широкий наконечник, который пробьет крепкую шкуру, и короткая толстая древка, способная выдержать натиск свирепого зверя. В то время короли франков еще не охотились с луками на оленей, считая подобные забавы, подобающими лишь женщинам. Кабан, убитый копьем, вот добыча, достойная настоящего вождя. «Государь, саксы восстали», — поставил его в известность майор Дом. «Они отказались платить, дань, разоряют наши земли на правом берегу Рейна». «Так собирая войско», — не поменявшись в лице, сказал Дагоберт, отставив копье в сторону. «Не понадобится оно. Не до охоты сейчас». Случилось то, о чем предупреждал его многоопытный отец. «Мы зальем кровью их земли». «Я уже послал гонцов», — ответил ему Пипин. — Войско соберется в Кельне через месяц. Нам тоже нужно выходить. — Готовьте охоту, — ответил король, немного подумав. — Он все-таки успеет хорошенько развлечься. Три-четыре дня ничего не изменит. Правобережье полыхало огнем. Отряды саксов, данов и вендов рассыпались по землям Тюрингии и Зарейнской Франкии. Тут не было мощных крепостей, а небольшие городища и села налетчики сжигали дотла, грабя, убивая и угоняя скот. Горе пришло на эту землю, а вместе с ним пришли люди, для которых чужое горе оказалось поводом для наживы. Немалый караван откуда-то с юга, окруженный бойцами, одетыми в железо и кожу, шел сквозь разоренные земли, налаживая с саксами и славенами деловые контакты. Те сначала издавали радостный вой, когда видели телеги с припасами. Но две сотни лучников и две сотни копейной рати в доспехе мигом убеждали грабителей, что это никакие не франки, а наоборот, очень достойные люди, готовые платить солью за тех, кого они только что за даром убить собирались. Толпы пленных потянулись на юг, а навстречу им тронулись лодки, груженные солью, которые по реке Волтава, пошли в Лабу, которая еще не стала немецкой Эльбой. Там, далеко на севере, вожди саксов Бодрящий и лютячий получат оплату за живой товар, взятый на войне. Этот путь князь Самослав проработал уже давно. От Вултавы, которая в верхнем течении была небольшой речушкой, до Новгорода всего шестьдесят верст. Именно там Жупан-Святоплуг уже давно построил огромный склад которые понемногу заполняли солью. У князя были серьезные планы на торговлю с севером. Саксонские земли, правый берег реки Везер. В центре войска саксов стояли самые знатные мужи, одетые в кольчуги, имеющие щиты и шлемы. Таких было немного. Но зато по правую и левую руку от них колыхалось бескрайнее людское море, говорившее на нескольких языках. В первой линии стоял герцог Бертуальд, окруженный дружиной, с ним же рядом стояли и другие эдоленги со своими людьми. Две сотни данов во главе с Сигурдом рваное ухо, одетым по такому торжественному случаю в плащ из медвежьей шкуры, тоже встали в центре, Их стойкость в бою была известна всем, а потому почетное место досталось им без спора. Медвежья башка, превращенная в шлем, выделяла Сигурда в этой толпе, ведь он был на голову выше самого высокого воина. На левом фланге стали саксы, вооруженные попроще топорами и копьями, а на правом — словения, которые собирались по племенам и родам, приготовив луки и дротики. Войско Австразии состояла из франков, тюрингов и алеманов. Баварцы, изъявившие покорность королю Хлотарю, на войну не явились. Герцог Гарибальд прислал гонца с извинениями. У него нашлась уважительная причина. Его земли с востока тоже атаковали венды и вот-вот возьмут Родисбону. Так что он, Гарибальд, мысленно был со своим повелителем и его сыном, Но ему придется остаться дома, чтобы защитить своего короля от несметных орд варваров с востока. Впрочем, тяжелая война почему-то не мешала баварцам скупать пленных тюрингов, а то и просто грабить их земли с юга. Почтенный купец Хуберт и вовсе работал, не покладая рук, и гнал колонны сервов вглубь страны. Рабочие руки были нужны всегда, тем более, когда они так дешевы. Дагоберт в окружении своих лейдов стоял на фланге. Конница у франков традиционно слаба и немногочислена, ведь воевать верхом могла себе позволить только родовая знать и самые богатые воины. Франки сильны своей пехотой, и она была лучшей в то время. Выдержать первый ее натиск мало кому удавалось. Франки столетиями отрабатывали тактику, позволяющую проломить стену щитов, которую любили выстраивать все германцы, и они отработали ее до мелочей. Первые ряды заняли лучшие бойцы, чьи затылки, тщательно выбритые к битве, никогда не должен увидеть враг. Они трясли щитами и рычали в предвкушении. Наконец король подал сигнал. Сотни ангонов, дротиков с длинным металлическим жалом, полетели в ряды саксов. Тонкое дерево щитов пробивалось насквозь, словно лист бересты, и дротик гнулся под своей тяжестью, превращая щит в обузу. Два ангона было у каждого франка, только два, и зачастую именно залп дротиков решал исход битвы. Ведь как только в полет ушел второй ангон, первый ряд франков уже бежал с ревом вперед, прыгая на древке застрявших в щитах копий. Саксы, бросившие ненужный щит, били только фрамеями и ножами, которые не сильно уступали коротким мечам. Мечи тут были только у знати, а и вовсе бились привычными секирами. В оставшиеся целыми щиты полетели топоры франциски, которые воины Австразии бросали в цель мастерски. Щиты, разбитые ударами топоров, быстро превращались в щепки и тоже летели под ноги, словно мусор. На флангах, где стояла легкая пехота, залп ангонов произвел страшное опустошение, пробивая полуголые тела насквозь. Но и в ответ полетели тучи дротиков с костяными остриями и стрел, которые зачастую и вовсе никаких наконечников не имели, просто острая деревяшка. На удивление, залп, данный из слабых охотничьих луков с тридцати шагов, косил алиманов и тюрингов, образующих крылья армии Дагоберта, не хуже ангонов. Много ли ты навоюешь, когда острая деревянная щепка, заточенная, как игла, пробивает тебе руку или ногу, а если она попадает в живот? Два войска сошлись в рукопашной? где копье было против копья, а топор против топора. Знать саксов и франков не уступала друг другу ни в вооружении, ни в храбрости, а потому в центре кипел яростный бой. Даны давили вперед, собрав стену из уцелевших щитов. Сигурд пробивался туда, где на неимоверно дорогом тюрингском жеребце рубился в окружении охраны король Дагоберт. И еще, мятежников было больше. Намного больше. Толпы вендов, что пришли пограбить земли франков, своими копьями и дротиками сразили десятки воинов, и понемногу франки стали отступать, смыкая ряды и огрызаясь ударами мечей и копий. Вороны начали кружить стаями над полем битвы. Умные птицы знали, если собирается вместе столько людей, то потом много недель они будут сыты. Вороны и лисы, обожравшиеся мертвечины. Даже враждовать перестанут, так много пищи будет лежать на этом поле. Сигурт рваное ухо все-таки пробился к королю и с ревом ударил его топором. Крепкий доспех, выкованный имперскими мастерами, выдержал. Лишь несколько пластин с жалобным звоном отлетело в сторону, да часть рыжеватой косы, длиной в ладонь, упала на землю, отсеченная ударом. В груди Дагоберта что-то ощутимо хрустнуло, и юный король покачнулся в седле, резко побледнев. Это и спасло ему жизнь. Топор Дана, который должен был превратить его лицо в кровавое месиво, прошел вскользь, выбив из Дагоберта дух. Охрана волками бросилась на Сигурда, закрыв короля своими телами, и утащила Дагоберта с поля боя. Он был без сознания. Священные волосы Мировинга тоже бережно подняли с земли и вложили в его бессильную руку. «Король убит!» — раздался вопль над полем. Не было большего позора для германца из ближней дружины, чем остаться в живых, когда погиб вождь. В старые времена вешались такие воины, приходя домой. Незачем им после такого было жить, будучи презираемыми соплеменниками до глубокой старости. Гибель вождя для воинов означала поражение. Она означала, что боги отвернулись от них. А потому войско Австразии начало отступать, сохраняя порядок с превеликим трудом. Тюринги с алиманами и вовсе бросились бежать, отдавая свой обоз на растерзание победителю. Две недели спустя... Орденские горы, земли репуарских франков. Ваше Величество, Сихарий, граф из Австразии, склонился перед Хлотарем. Наши войска разбиты, король Дагоберт ранен и просит вас о помощи. Он просил передать это. Сихарий протянул раскрытую ладонь, на которой лежали волосы, отсеченные в том самом бою. Хлотарь взял в руку волосы сына, сжав их в кулаке. Тот, кто терял волосы, терял милость старых богов, а значит и саму власть. Как все эти понятия уживались с христианством, было непонятно. Языческие обычаи еще соседствовали с христианскими обрядами, точно так же, как церковный брак соседствовал с многоженством. Волосы мировингов считались священным символом. За то, что сделано, последует месть, жестокая и неотвратимая. Саксов накажут. а потом они заплатят положенную дань 500 коров и не коровой меньше, даже если это будут последние коровы в их землях. Скачи к своему королю, пусть стоит на берегу Везера и не пускает саксов дальше. Я уже собрал армию. Передай ему, что я иду. Саксонские земли, правый берег реки Везер Что-то франки разорались сегодня, Герцог. Линио сказал Сигурд Бертуальду, глядя острыми глазами на противоположный берег. Радуется чему-то Локи. После поражения войска Дагуберта границей стала река. Небольшой брод не смогли форсировать ни те, ни другие. Два войска, измотанные в битве, так и стояли друг напротив друга. Но если к франкам подходило подкрепление... то у саксов войско понемногу таяло, летящие, бодричи и сербы потянулись домой, таща награбленное, безмерно довольные удачным походом. И мне зачем было класть свои головы за свободу саксов, ведь это не их война, они и так немало мужей оставили на поле боя, а еще больше ушли отсюда с ранами. И вообще они пришли сюда грабить, а не умирать. Это чокнутые даны, мечтающие попасть в Альхаллу, Кодину. упивались битвой, и именно они оказались единственными, кто остался из всех пришлых народов вместе с саксами. Этих простых ребят интересовала только хорошая драка, хорошая добыча и хорошая выпивка, а тут всего этого было в достатке. — Не знаю, чего они радуются, — удивленно сказал Бертуальд. Король охранен, войска разбили, обоз разграбили, жрать на том берегу нечего, не понимаю я ничего. «Они и орут», — удивленно сказал Сигурд, который обладал просто звериным слухом. «Да он же помер», — уверенно ответил Бертуальд. «Иди-ка ты герцог-панцирь надевай», — сплюнул Сигурд, — «и я пойду парней собирать. Не нравится мне все это. Чую я, вороны сегодня неплохо попируют». Войско саксов стало подтягиваться к броду, готовя оружие. Знать надевала доспех И собирала свои дружины Суета, которая началась в лагере франков Ничего хорошего не сулила С чего бы радоваться разбитому войску Короля которого спас только шлем Изготовленный искуснейшими мастерами В Константинополе Загадка разрешилась Через четверть часа Когда на берег выехала кавалькада всадников Закованных в доспех И на хороших конях Впереди ехал могучий воин шлем которого украшенный золотом и чеканкой вызвал завистливый вздох у саксов это ж какие деньжищи у этого всадника если у него на шлеме больше золота чем целая саксонская деревня стоит про цену коня и говорить нечего рослый жеребец легко нес всадника закованного в железо не чита деревенским лошадкам что были чуть выше собаки мало таких коней у варара не есть у тюрингов да у конунга Свеев Инвара Высокого. — А вот и король-хлотарь, — спокойно сказал Сигурд, — потому-то они и радуются. — Да помер он, говорю ж тебе, — упрямо сказал Бертуальд. — Не он это, герцог какой-нибудь, на подмогу пришел. — А, сейчас узнаем. Бертуальд зашел в воду и приставил руки к рту, словно рупор. — Эй, ты! Ты кто такой? «Вот ты в золоченом шлеме!» — заорал он. Хлоттер, немало удивленный таким необычным приемом, подъехал к берегу, рассматривая герцога холодным змеиным взглядом. Сейчас он очень напоминал свою мать, королеву Фредигонду. Она тоже могла вот так смотреть на кого-нибудь, а потом этого кого-то находили с ножом в сердце. Покойная мама была бы страна расправу. Было дело епископа Руана, Будущего святого претекстата прямо в церкви велела зарезать, чтобы все точно знали, кто в доме хозяин. Отчаянная была женщина. Ни бога, ни черта, ни людей не боялась. Только такая и сумела из простых служанок в королевы выбиться и умереть самой могущественной женщиной Галлии. Я твой король, деревенщина! — сказал, наконец, хлотарь. Сдавайтесь и останетесь жить. Если будете воевать, я утоплю вашу землю в крови. На колени. Да пошел ты в задницу, — побагровел Бертуальд. Хлотарь помер, это все знают. Да и не похож ты на короля. А так? Король снял шлем, и на блестящий доспех водопадом упали длинные полуседые волосы, достающие ему до пояса. «И так пошел в задницу!» — решительно ответил Бертуальд. «Я Бертуальт, герцог Саксов, и я тебе кишки выпущу, сволочь! Добраться бы до тебя в битве, хотя ты ж трус, хрен до тебя доберешься!» Вместо ответа хлотарь молча спешился и, взяв коня за повод, пошел через брод. «Ваше Величество, да что же вы делаете?» От неожиданности королевские лейды застыли, а потом, не рассуждая, вошли в воду вслед за королем. — Никому его не трогать! — заорал Бертуальд. — Он мой! Саксы, ошеломленные невиданным зрелищем, стали полукругом вокруг песчаного берега. Никто и не думал нападать. Суд богов был священен. Франки тоже потянулись через брод, но огромная армия все еще не понимала, что происходит, а потому на левом берегу Везера началась бестолковая суета. Отдельные всадники полезли в воду за своим королем, А за ними потянулась и пехота, не понимающая, что происходит и где, собственно, их родная сотня. — Моё последнее слово! — прокричал хлотарь, выйдя в одиночку против армии саксов. — На колени, и вы все останетесь живы! Он повернулся к Бертуальду, смерив его ледяным взглядом, и добавил. — А вот тебя это не касается. Ты сдохнешь в любом случае. Копьем мне! Они встали напротив, окидывая друг друга изучающими взглядами. Рост, возраст, сила — в этом они были похожи. Но кольчуга Бертуальда не шла ни в какое сравнение с пластинчатым панцирем короля. Доспех того был просто роскошным. — Я когда тебя убью, панцирь себе заберу! — сплюнул Бертуальд, перехватывая поудобнее копье. Вместо ответа хлотарь взмахнул фрамеей и ударил герцога в ногу. Тот ловко отскочил в сторону, а саксы восторженно заревели. Сухой стук древка об древка не был слышен из зарева воинов. Опытные бойцы, не раз бравшие на копье кабана и медведя, реакции обладали отменной. А как иначе выжить в поединке с секачом, который своими клыками вскрывает жилу на бедре незадачливого охотника? Или попросту сбивает его с ног своей тушей, а потом рвет зубами? Хлотарь уже несколько раз пропустил уколы копья, но наконечник бессильно звякала о пластины панциря и скользил в сторону. А вот удары самого короля понемногу достигали цели. На ногах герцога появились неглубокие кровоточащие раны, и Бертуальт двигался уже не так быстро, как раньше. Хлотарь изматывал противника, ведь его панцирь почти достигал колен, разрезанная юбкой, защищая бедра. По на голенях тоже отразили пару ударов, и Хлотарь хищно улыбался, чуя скорую победу. — Мы дадим дань, государь! — прохрипел Бертуальд, вымотанный боем и потерей крови. — Дадите, конечно! — ухмыльнулся Хлотарь. — Куда вы денетесь? Только я тут всех, кто выше моего меча, все равно перебить велю, чтоб твое поганое племя о бунте и не помышляло больше. и он широким взмахом копья растек бедро герцога. Тот взвыл и упал на одно колено. Холоторь ногой отбросил фромею Сакса в сторону и неспешно вытащил меч. Он одним ударом снес мятежную голову и насадил ее на свое копье. Франки взрели от восторга. Жуткий трофей, видимый теперь всеми, лишил Саксов мужества. Кровь, капающая из обрубка -за шеи, заливала руку Хлотера, но он не обращал на это никакого внимания. Саксы нахмурились, сбиваясь в тесный строй. Боги отвернулись от них сегодня, а через брод шли и шли тысячи франков, чтобы начать избиение непокорного народа.